Не потому, что я был ей чем-либо интересен, просто больше смотреть было не на что. Будь на моем месте вывеска Дениз или дорожный знак в ее взгляде ничего бы не изменилось. От ничего делать я тоже внимательно разглядывал ее. Красавица незапоминающегося типа, какую можно встретить где угодно. В большинстве мультных опер актрисы с таким лицом играют лучшую подругу главной героини, ту самую, которая спрашивает за чашкой чая в кафетерии: что с тобой, милая? В последнее время ты сама не своя. На этом их роль обычно заканчивается, и как только они исчезают с экрана, вспомнить лицо уже невозможно. На светофоре зажегся зеленый, и пока грузовик перед нами лениво трогался с места, белый скайленд пижонский взревев, унесся вперед вместе с оглушительным хитом Дюран-Дюран. Следи за машинами сзади, попросил я толстушку. Заметишь хвост, сразу говори. Она кивнула и повернулась назад. Думаешь, за нами следят? Не знаю, ответил я. Но лишняя осторожность не помешает. Ты будешь гамбургер? Это быстрее всего. Что угодно. Я заехал в ближайший драйвайн. Официантка в красном мини просунула в окошко поднос и спросила, чего мы желаем. Двойной чизбургер, картошку фри и горячий шоколад, заказала толстушка. Обычный гамбургер и пиво, попросил я. Прошу извинить, но пива мы не отпускаем, сказала официантка. Обычные гамбургеры и колу, поправился я. Да, плохи мои дела. Чтобы требовать пива в драйв-ине, нужно совсем свихнуться. В ожидании заказа мы то и дело оглядывались, проверяя, нет ли хвоста, но ни одна машина за нами не последовала. Но еще бы, станет нормальный шпик заезжать на одну стоянку с объектом. Наверняка припарковался где-нибудь неподалеку и ждет, когда мы снова вырулим на дорогу. Я перестал вертеть головой и машинально отправил в желудок гамбургер и лист салата размером с столон на скоростное шоссе. Толстушка же обстоятельно, с явным удовольствием уплела свой чизбургер, жизнерадостно хрумкала картошку и маленькими глоточками выпила шоколад. Хочешь картошки? спросила она между делом. Нет, спасибо. Она вычистила картонную тарелку до крошки, дыпила оставшийся на донужке шоколад и слизала с пальцев капли кетчупа и горчицы. Просто не девушка, а ходячий аппетит. На счет твоего деда, сказал я, значит, сперва мы должны пробраться в лабораторию, так? Пожалуй, возможно, остались какие-то следы, которые подскажут, где искать его дальше. Там я уже разберусь. Но как мы туда попадем, если рядом гнездо жебервогов, а генератор ультразвука вышел из строя? Об этом не беспокойся. В офисе есть переносной излучатель, не такой сильный, конечно, но на несколько метров вокруг того, кто его несет, поле держит неплохо. Тогда проблем нет. Успокоился я. Правда, есть одна сложность, продолжает она. Батареи излучателя хватает только на полчаса, потом он автоматически выключается и требует подзарядки. Весело. Криво смехнулся я. Несколько длится зарядка? Пятнадцать минут. Тридцать работает, пятнадцать заряжается. Полчаса это как раз дорога от офиса до лаборатории, потому дед и сделал его небольшим, чтобы нести было легче. Я вздохнул и ничего не сказал. Ладно, все же лучше, чем ничего. Вырулив с ресторанный стоянки, я заехал в круглосуточный супермаркет купить пару банок пива и карманную бутылку виски. Вернувшись в машину, выпил всё пиво и четверть виски. На душе немного полегчало. Оставшиеся виски плотно закрыл, передал толстушке, и она спрятала бутылку в рюкзак. «Зачем ты столько пьёшь?» — спросила она. «Наверное, чтобы не было страшно», — ответил я. «Мне тоже страшно, но я же не пью». «Нам с тобой страшно от совершенно разных вещей». «Не понимаю». «Чем старше человек, тем больше в его жизни того, чего уже не исправить». «И тем сильнее он устаёт?» «Ага», — кивнул я. «И это тоже». Она протянула руку и коснулась моего уха. «Не волнуйся, всё будет хорошо. Я всегда буду рядом», — тихо сказала она. «Спасибо», — ответил я. Зубочка, музыка, чпун. ***Подъехав к офису ее деда, мы вышли из машины. Я надел рюкзак. Живот болел зверски. Будто по нему садиски медленно, один за другим, проезжали грузовики с кирпичом. «Это всего лишь боль», — повторял я про себя точно мантру. «Физическая боль, ничего общего со мной самим не имеющая». Я собрал в кулак остатки самоуважения, вытряхнул из головы мысли о больном животе и поспешил за толстушкой к зданию. Молодой громила охранник на входе потребовал предъявить удостоверение жильца. Толстушка достала из кармана пластиковую карточку и вручила ему. Охранник вставил карточку в прорезь компьютера на столе, проверил на мониторе ее имя и номер апартаментов, и лишь затем, нажав кнопку, отпер нам дверь в вестибюль. «Это очень специальное здание», — объяснила Толстушка, пока мы с нею пересекали огромный зал. «Все, кто входит в это здание, связаны с тайнами, для охраны которых требуется система абсолютной безопасности. Здесь, например, проводятся научные исследования особой важности, какие-нибудь сверхсекретные переговоры, ну и так далее. Как ты видел, охрана у входа устанавливает личность и цель визита, а затем до последнего шага отслеживает телекамерами, действительно ли человек идет, куда заявил. Так что любым хвостам, даже просочись они за нами в вестибюль, все пути дальше будут перекрыты. Значит, охране известно, что твой дед прокопал у себя дырку под землю. Кто их знает? Но вряд ли. Еще когда это здание строилось, дед заказал особую планировку с выходом в подземелье, но об этом знали только два человека: домовладелец и архитектор. а строители считали этот выход обычной вентиляционной отдушиной. По-моему, даже все официальные чертежи в этом месте подделаны.